Глава сорок вторая За дверью Эва, я тебя люблю. Услышала она за дверью его громкий голос и замерла, зажав рот рукой, чтобы не разрадаться в голос. О, как же сильно Эва мечтала услышать от Артура именно эти слова, чтобы, как в любовных романах, чувство через край, эмоции на грани, счастливый конец. Но теперь после всего его признания показалось ей жестокой насмешкой. Любит он, как же, ага. аш три раза. Любит и пользуют, любят и считают и вкуском мяса, который можно купить. Для Артура Эва, что резиновая кукла, которая годна только чтобы как следует поразвлечься с ней в постели. Но ещё ребёнка родит то же полезное дело. А больше сыркисяну ничего от от неё не нужно. Он ей это показал своим отношением. Стоит там в прихожей квартиры Миланы, Эва беззвучно плакала, слушала, как Артур стучит дверь и молилась, чтоб поскорее ушёл. А ведь Милана обещала, что не выдаст ее местоположения. Видно, все же сказала, раз Артур примчался сюда посреди ночи. Впрочем, Эва не винила старую подругу, наоборот, была очень благодарна Милане за предоставленный кров. Прекрасно понимала, что ей еще очень повезло остаться здесь, а не на улице. После того, как Артур с братом обсудили между собой, то какая она продажная шлюшка, и он уехал, Эва почувствовала себя гаже некуда. Все, чего хотела, уйти от него подальше и больше никогда не видеть. Бросив ей обидные слова о том, что заплатил за секс с ней, он даже не потрудился ничего объяснить. Конечно, разве такая, как она, заслуживает каких-то объяснений? Ему было не до неё. Впрочем, ему всегда не до неё, если дело не касалось постели. Убитая его словами, Эва твёрдо решила: с неё достаточно. Она никакой не ни кусок мяса, никакая не ни шлюха, и она не останется с мужчиной, который таковой её считал. Больше не позволит вытирать об себя ноги и глаза не на что закрывать не станет. Там в квартире Баграта, после того как Артур куда-то уехал с братом, она кое-как добрала до дивана в гостиной, даже, кажется, забыла, что находится в гостях. Еле сдерживая слёзы, полезла в телефон, открыла приложение онлайн-банка, чтобы проверить, хватит ли денег на съём квартиры. Уже прикидывала, не поздно ли звонить риелтору. А потом к ней подсела Милана, стала успокаивать, гладить по голове. Эва сама не поняла, как выложила Милане всё. То как Артур с ней даже не здоровился после первого секса, то как отказывался ее поддержать финансово, а потом друж согласился, поведал ей про тест ДНК, спонтанное предложение пожениться, поездку в Захс, рассказал ей про последние события, то как он прекратил общаться с Эвой едва то и запретили с ним спать. И вот оказывается, он еще и с братом обсуждал, какая она падкая на деньги продажная тварь. От всего этого Милана пришла в ужас. Очень поддержал желание Эвы уйти от Артура. съехать в другую квартиру. Тут же предложила свою жилплощадь, причем совершенно бесплатно. Эта квартира мне совсем не нужна, уговаривала ее подруга. Боград все равно запретил ее сдавать, так что там давно никто не живет. Жилье полностью меблировано, там даже осталось посуда, бытовые приборы. Тебе там будет хорошо. На самом деле ты даже окажешь мне услугу, последишь за всем а то мало ли. И Эва согласилась поехать к Милане, хоть было неловко. На этом подруга не успокоилась. Оставив всё на няне, она лично отвезла Эву Картур на своей новенькой машине, помогая собрать вещи. Сначала Эва не хотела брать с собой ничего, что купил ей теперь уже бывший жених. Но Милана вмешался тут: "Что он будет делать с твоими вещами? Им уто они не нужны, а тебе пригодятся. Даже не думай ничего оставлять. Ещё решит, что ты не совсем ушла". И Эва собрала всё, даже взяла ноутбук, ведь он был ей очень нужен для работы. Милана привезла её сюда, и Эва пришла от квартиры в восторг. Тут было все, что только могло понадобиться: удобная и добротная мебель, кухонная утварь, даже кой какие игрушки, качели для младенца. После ухода Милана Эва устроилась в гостиной, обняла найденного в углу здоровенного Ослика Иа и сидела так без движения, пока ей не начал писать и названивать Артур. Эва не могла с ним говорить. Да, он сделал для нее много хорошего, очень помог в самый трудный период ее жизни. Эва ничего не забыла, была ему благодарна. Но ведь заботился он в большей степени о ребёнке. Все эти витамины, еда. Он даже устроил ей к себе в отдел лишь для того, чтобы Эва всегда была у него на виду. Пусть прямо не сказал, но дал понять. А она всё принимала за чистую монету, думала, он так выражает к ней свои чувства. Чувства? Ага. Эва для него инкубатор и шлюшка в одном флаконе. Никаких чувств у него к ней нет и не было. Всё, что он делал, использовал её, как ему было нужно. Ева, открой, пожалуйста. Снова услышала на за дверью его голос и вдрогнула. Не открыла. Постаралась не издать ни единого звука, чтобы не выдать своё присутствие. Мало ли, что он там знает, здесь она или нет. Может, ушла куда-то на ночь, ведь чисто теоретически могла. Артур всё стучал и стучал, мучил её своей чрезмерной настойчивостью. Ева смогла нормально дышать лишь через некоторое время после того, как он ушёл. приподнялась на цепочках, всё же решилась заглянуть в глазок. Убедилась, что его нет, потом упёрлась в дверь спиной и сползла на пол, испытав облегчение. Конечно же, она понимала, что не сможет долго от него прятаться. Впрочем, прятаться она и не собиралась. Всё же ей придётся объясниться с Артуром, встретиться лицом к лицу. Ведь она носит его ребёнка, а инстинкт отца у него зашкаливает. И она объяснится с ним. очень постарается отстоять себя, озвучит ему свои условия. Но не сегодня. Ей для начала нужно хоть немного прийти в себя. У её малыша будет отец, да. Эва не станет прятать ребёнка от Артура, но замуж за него она ни за что не пойдёт.